Естественно, вы не могли не понимать, что такой острый предмет может оказаться опасным оружием. Я оставляю резец там, где им работаю. В данном случае он лежал на столе, потому что я работала в пятницу над деревянной фигуркой, которая стоит у двери. Сейчас Нора говорила твердым голосом, «Это моя студия». Кроме резца, там много других инструментов, включая сварочный аппарат, газовую горелку. Я скульптор. Я творю, а не слежу за инструментами. Ну, никогда даже в мыслях не было, что какой-нибудь мой инструмент может представлять опасность. С их помощью я творю. Больше у меня нет. «Вопросов», — сказал Картер и сел. Нора с высоко поднятой головой вернулась на свое место. Искусство всегда являлось ее щитом. Она вновь подняла его перед собой и чувствовала себя за ним в полной безопасности. Оставался последний свидетель, Чарльз. Его показания лишний раз подтвердили то, что уже было сказано. Наверное, поэтому решили не вызывать Вайлет. После допроса Чарльза коронер призвал присяжных вынести решение. Они совещались менее пяти минут. Решение зачитал старшина. Присяжные пришли к выводу, что Энтони Ридзо... Умер от удара острым предметом, который находился в руке Дэниэль Нор и Кэрри. Мисс Керри нанесла этот удар, защищая свою мать. В зале поднялся шум, и я оглянулся на репортеров. Коронер постучал молотком. Я встал и пропустил Нору и Харриса Гордона. Они направились по проходу к выходу и со всех сторон засверкали ходов вспышки. Я решил дождаться, когда разъедутся репортеры и опять сел. Постепенно зал сюда опустил. Напротив сидела молодая женщина и что-то записывала в блокнот. Она подняла голову и кивнула мне. Я машинально кивнул в ответ и секундой позже узнал ее. Это была инспектор по делам несовершеннолетних, мисс Спайсер. Как дела, мисс Спайсер? Спросил я, вставая. Нормально, полковник Кэри. Нормально. Вы видели утром Дэнни?» Она кивнула, как она там. Все еще немного растеряна, но скоро привыкнет. Мисс Спайсер тоже устала. Я должна идти. Так, да, конечно. Я дал ей пройти, и она торопливо направилась к выходу. Девушка сказала, что Дэнни скоро привыкнет к жизни за решеткой. Как будто речь шла о чем-то хорошем. Вот так к жизни в тюрьме можно привыкнуть. На улице меня ослепило яркое солнце. Я заметил Харриса Гордона, только когда он очутился передо мной. «Ну, что вы думаете, полковник Процесс это или нет, но они изрядно потрудились, стараясь обвинить Дэнни. Ну, убийство в целях защиты и предумышленное убийство. Ну, две разные вещи». Он пошел со мной. Да, да, конечно. Сухо буркнул я. Нам следует еще поблагодарить их за это. На слушании не было сказано ни слова об одном. О чем? Спросил я. О словах Дени После того, как она подписала показания в полиции...